Тогда, в ту страшную ночь исчезновения Эда, Азарика, готовая кричать до потери сил, выбежала на безлюдную площадь у плахи. В каждом закоулке мерещились ей враждебные острия. Так какой до душе припасть за помощью? Из-за выщербленного кирпичного угла кто-то манил ее тонкой рукой. Это был Нанус, рыночный мим, еле различимый в тени. Она последовала за ним, куда же еще податься. В таверне, внизу у реки, в путанице развешанных сетей и причаленных лодок, толпа оборванцев у дымящегося очага метала кости, сопровождая ходы визгом и гоготом. Нанус Завел Азарику в коморку, отгороженную дерюгой. Помог смыть пятна крови, дал напиться. Под утро в таверну, словно седой вихрь, ворвалась зайчья губа. — Эй-я! — приветствовали ее бражники. — Это ты, повелительница уродов? Какие нынче виды на урожай? Но все же сильна была ее магическая сила. Заячья губа Каждому пристально заглянула в глаза, и каждый после этого срывался, выбегая в дверь. Бежал и хозяин, бросив пригорающего каплуна. Таверна опустела. Заячья губа вцепилась в Азарику. — Ах ты, неудавшийся оборотень, плевок сатаны! Ты же была седом Как же ты не могла его уберечь? Азарика рассказывала, Со всеми подробностями не в силах удержаться от всклипываний, а волшебницу трясло от злобы и нетерпения действовать. — Я знала, что все этим кончится, — заключила старуха. — Нечего было тебе за ним гнаться. Не по тебе этот кусок. Разразившись новым потоком брани, она велела ждать ее дальнейших распоряжений и унеслась. А Зарика осталась жить в коморке за дерюгой под бдительным надзором неразговорчивого нануса, у которого ручки-тростинки были тверже щипцов кузнеца. Через неделю пришло первое известие от Заячьей губы. Эд, по всей видимости, жив. Его жизнь еще кому-то нужна. Ходят слухи, что он в каменном мешке одного из неистрийских монастырей. Слова «каменный мешок» для Азарики означали только их забывайку, где их с Робертом испытывал Господь, или, вернее, Приор Балдуин. Теперь ей явственно воображался Эд, как гнетет его там ледяная сырость и мучает голод. И пусть он где-то, когда-то, в чем-то был виновен, но до каких же пределов можно страдать человеку? Не было сил оставаться без дела, дожидаясь решений Зайчьей губы. Да и неизвестно еще, для чего злобная ведьма ее стережет. И однажды в полночь, видя, что утомленного Нануса все же сморил сон, Азарика перетащила из таверны одного из упившихся гуляк, положила вместо себя и была такова. Теперь. Теперь она была счастлива. Перед ней мерно колыхался мускулистый круп серого с подпаленной жеребца, лучшего, которого Эд выбрал в монастырской конюшне. Сам Эд ехал весело, подбоченись. Нет-нет, да и оглянется на едущую следом Азарику и на отряд вооруженных монахов, которых они взяли с собой. Голые леса, красноватые, от неуспевшей опасть листвы, сменялись лбами холмов, где ветры выдули снег в бороздах виноградников. У пруда ветлы с черными комлями устремляли к небу веера прутьев. Гуси, поджимая красные лапы, шествовали к дымящейся полынье. Лаяли собаки, и деревня, спрятавшая за холмом прелые тростниковые крыши, выдавала себя дымом на фоне холодного неба. Преодолевали толщу очередного леса и попадали в какую-нибудь деревню, как в самостоятельный мир, где и говорили-то на таком наречии, что кроме слов «бог», «хлеб» и «плетка» ничего нельзя было разобрать. Да и ее жители и не нуждались в большем количестве слов. Похожие на одичавших сурков, они жили в вонючих норах, где топилась по курному, где голая детвора ютилась перемешку с ягнятами и телятами. Развлекались игрой на мычащей волынке, а знак особой нежности искали друг у друга в шеи. Когда до них доходило, что отряд Эда прибыл к ним из такого же селения за лесом, они смеялись и не верили. Когда же Эд, теряя терпение, спросил, «Откуда же к ним тогда ежегодно приезжает данью их сеньор?» Они без шуток отвечали. «От самого Господа Бога». В другой деревне этот бил у разъяренных мужиков женщину, которую они вовсе можжили дубинами. «За что?» «Ваша милость, она вредит нашим женам». «Каким же образом?» «Какой встретит?» той и норовит на тень наступить. Азарика содрогнулась, вспомнив себя в Туронском лесу. До сих пор ей казалось, что она, прожив за два года даже не две, а двадцать две жизни, испытала все, что только суждено испытать смертному человеку. И вдруг перед ней открылся мир, о котором она не имела представления. Косматая страна франков И ее вечный труженик, земляной мужик. Сердобольный Фортунат писал о нем в своей хронике. У него огромные руки, массивные ноги, Расстояние между глаз шириной в ладонь, Плечи, как колоды, обширная грудь, Волосы свалялись, будто шерсть, А лицо черно, как уголь, Оно не знало иной воды, кроме дождевой. Радуйся, червь с душою человека, будь счастлив, ибо это за счет твоей вечной нужды поставлены золотые палаты твоих блестящих господ. Наталкиваясь на эти строки, Азарика бывало думала, что это риторические упражнения ученого старца. Она казалась, это жизнь. Ей было любопытно, как все эти мрачные картины воспринимает ее Сюзерен. Сострадает ли, возмущается, хочет ли все изменить, Освободив его из забывайки, она с гордостью чувствовала себя ответственной за его дальнейшую жизнь. Но он ко всему увиденному в пути относился или равнодушно, или с презрительной усмешкой. Одна дума жгла его не давала покоя. Как только он вышел из забывайки и отдыхал с фортунатом в его свеженатопленной келье, Азарика достала из седельных сумок байона и поднесла ему с поклоном вырученный ею из Парижской башни его санктиль — отцовский меч с мощами из святой земли. Эд молча принял его, целуя золотую рукоять. А когда он поднял глаза, Азарика была вознаграждена за все. Такая волна благодарности, такая живая теплота была в его светлом взгляде. Теперь в пути, иной раз, чтобы размять руку, он поднимал на дыбы серого, выдергивал клинок и рассекал им воздух, при каждом выдохе вскрикивая. Вот это — фульку голову прочь, а это — кривого локтя от плеча до паха. «Ничему-то ты, видать, не научился, — граф Парижский, — сказала она, не вытерпев, — и задохнулась от волнения. Граф придержал Серого, пока с ним не поравнялся Байонт. «Что ты этим хочешь сказать?» Мой умница Озрик, вернешься в Париж. Молю тебя, делай вид, что ничего не произошло. Будто ты только вчера выехал, ну, скажем, на богомолье к святому Эриберту, и вот вернулся. Ни слова о месте. Эд молчал, кусая губы. А Зарика, боясь, что он ее не понял, положила руку ему на сгиб локтя. Напомню, как однажды тебя напутствовал в бой наш общий учитель Фортунат. Если ты поднял знамя, забудь лично о себе. Тебе предстоит такая война. Завижу под свое знамя и недругов своих, и друзей. Это хлеснул серого и ускакал вперед. А за реке стало его жаль. Она уж ругала себя за свой укор, но когда он вернулся, она приготовила новую выдумку, чтобы утешить его. — Хочешь по-настоящему всем им отомстить? — Ну, чей профиль на этом серебряном динарии? — Как чей? — Конечно, Карла Третьего императора Франка. — А где чеканится этот динарий? — У меня в Париже на монетном дворе. Азарика подкинула звонкие динарии и многозначительно передала его Эду. Тот хмыкнул, рассматривая чеканку. Потом хлопнул Азарику по плечу и захохотал. — Змей-искуситель! нозрик, быть тебе когда-нибудь канцлером, видит Бог! Как и подобает оруженосцу, она ухаживала за сеньором. На стоянках спешно раздувала костер, рубила тростник и, вытряхнув из него снег, настилала возле огня, покрывала медвежьей шкурой ложе для господина, завела особый котелок, готовила графу отдельно, стирала ему и штопала, уже не заботясь о том, примут ли ее за женщину. И все это доставляло ей никогда не испытанную радость. После доброй недели пути Эд взял за повод байона и указал что-то за сизом от мороза лесом. «Верин! Веринский замок! Помнишь, кто такой сеньор Веринский? Это же тутор, наш бывший староста в школе!» На плоском холме, окруженная пнями свежей вырубки, выселась грузная башня из еле обтесанных валунов. Вокруг виднелись разные дощатые пристройки и службы. Эд поднял свою датчанку и затрубил, учиняя вороний переполох. Между зубцами башни показалось множество женских лиц в белых чепцах. Под навесом прекратился звон на ковальни, и озаряемый с полохами горна оттуда вышел молодой мужчина. Снимал Кожаный фартук, тревожно вглядываясь в подъехавших всадников. «Не норманны, не бретонцы!» — смеясь крикнул ему Эд. «Твой собственный сюзерен жалует! Прикажи ставить пирог!» Гисла кланялась, приглашая в замок. Она уже успела ради гостей надеть на крахмаленный фартук. За нею кормилица держала... Спеленутую двойню, а еще один годовалый сеньор Веринский в вязаных башмачках выглядывал из ее широченной юбки. Невзрачная снаружи башня оказалась, однако, четырехэтажной. Самый верхний служил боевой площадкой, а в мирное время — сукновальней. В момент приезда гостей Гисла там как раз работала с крестьянками. Самые же нижние занимали подвалы для припасов. Был там родник на случай осады и прочее. Что касается двух средних, то повыше располагались комнаты господ, а пониже — общая во всю окружность низкая палата, где над неугасающим очагом висела медная посуда. «Тесновато!» — смущался сеньор Веринский. «Слушай», — сказал Эд, когда Азарика сняла с него оружие, и он расположился напротив огня, где уже шипел, поворачиваясь баран. Ведь помнится, покойный сеньор Веринский был богатый человек. «Был?» — вздохнул Тутор, вычищая острием кинжала кузнечную гарь из-под ногтей. «Да что не разорили норманы-то у него выманили попы или оттягали соседи, мне пришлось все заново строить». Гисла поднесла Эду, рок Сидром поклонилась. Эд встал, осушил рок, и на правах Сюзерена поцеловал хозяйку в губы, так что у ней дух перехватило, А зарика опечалилась: нельзя ли было обойтись без этого. А все-таки, брат, сказал это отпуская Гислу, лучше бы ты женился на знатной, а не на монастырской сироте. Да, не из-за преданого, нет. Знатная. «Была бы белоручкой, лежебокой. Сама не стала бы с мужичками сукно валять. Да и тебя бы в кузню не пустила. Ты, сеньор, твое дело рыскать по лесам, искать супостата, а случится набег мужика защищать. А уж он, тот мужик, пусть на тебя и кует, и пашет, и сукно валяет, и еще деньги тебе платит». «Они у меня совсем нищие», — смущенно возразил тутор. Гисла, вся пунцовая, наклонилась над столом, расставляя плошки. «Как это нищие!» — воскликнул Эд. «Собери-ка с каждого мужика по ребенку, да и заприв подвал без хлеба, без воды. Назначь родителей за них дань да побольше. Увидишь, какие они нищие!» «Граф!» — с упреком воскликнула Азарика. А тот раскатился смехом, совсем однако не весело на всех поглядывая. — Мужик таков, — добавил он, — уж как-нибудь да исхитриться, уж что-нибудь придумает, а не даст своему еще в подвале околеть. — Что ты говоришь? — махнула в ужасе Азарика и спустилась вниз. Стояла у притолоки, печались. Там и нашел ее Эд. Навалился грузом своего тела, отыскал в темноте ее нос и прибольно ухватил в два пальца. — Ты, сопляк, за все, что ты мне сделал, я твой должник. И советы мне свои подавай. Но я на коротеньком твоем носу хочу тебе зарубить. — При людях? Ни-ни! И удалился чистить своего серого с подпаленными. Коня он чистил всегда собственноручно, о чем даже с ним разговаривал. Конь должен знать только своего всадника, — учил он. Расстроенная Азарика к ужину не пошла, прокралась за спинами пирующих и легла на солому возле ложа постеленного Эду. Проснулась, когда вокруг была тьма. Со всех сторон несся храп спящих. Рядом, как равномерно дышащая гора, посапывал Эд. Лежала без сна, смотрела в сквозную трубу очага, откуда вместе с синием врывало смерцание звезд. И казалось, что вся вселенная вращается вокруг нее, Азарики. Наверху у Гислы приглушенно плакал ребенок. Азарика старалась представить себе, как у нее кто-нибудь родится, но никак не получалось. Болел нос, оттасканный Эдом. Значит, и верно, он до сих пор не подозревает, что она женщина. И это было даже обидно. Из-за эту его наивность ей даже стало жаль его. Сняла с себя походное овчинное одеяло и накрыла им Эда поверх медвежьей шкуры. Утро началось с рева датчанки, с плеска холодной воды, хохота парней, топота копыт, вновь пребывающих. Эд накануне разослал своих монахов к крестным вассалам, и теперь Азарика сбилась с ног, поминутно докладывая о прибытии того или иного сеньора. «Вот это дисциплина!» — сказал Эд. «Придется каждому за образцовое поведение заказать золотой ошейник». Он любезно всем подавал руку и всматривался в каждого, словно испытывая и, видимо, был недоволен. Вассалы держались вежливо, но настороженно и отчужденно. Вот что решил граф. Едем-ка на охоту. Не мешают поразмяться, друг о друга пообтереться, да и че настрелять". стрелять. Охота выдалась удачной и веселой. Она уже шла к концу, как собаки подняли в самой чищобе медведя. Зверь вылез злой и сонный, насиженную берлогу покидать не хотел, отмахнулся от надоевших собак и хотел удрать. Но дорогу ему преградили всадники с рогатинами. Приходилось принимать бой, и Мишка встал на дыбы. Эд выехал вперед и бросил перед медведем перчатку. — По праву, Сюзерена, зверь принадлежит мне. Он спрыгнул с серого, приказывая отогнать собак. Никто еще не понял, что он задумал, кроме Азарики. Принимая повод коня, она шепнула, зачем, вложив в это слово всю меру своего беспокойства. Но он лишь дернул плечом, как балованный ребенок. Сняв с себя колчан, перевесь с мечом, даже кинжал, Он ходил вокруг медведя, весело его рассматривая. Мишка сделал еще одну попытку дезертировать, но вновь наткнулся на чью-то рогатину. Он поднялся с ревом, ища противника. А Эд, ожидая, стоял перед ним, глядя на его свисающую клочьями, плохо облинявшую шкуру, на его брыластую шею, на его лапы, покрытые рубцами и шрамами. Знатный противник, — сказал он, обращаясь к одной азарике, — не то что гадостный фульк. Медведя надоело попусту топтаться, и он сделал рывок на Эда. Тот ловко перескочил ему за спину, и медведь замигал близорука. И верно, как фульк, когда тот собирается вставить в глаз свое стекло. Однако медведь сообразил, куда делся Эд. Перевернулся с не меньшей ловкостью, чем вызвал шумное одобрение публики. Шум этот ему не понравился. Он решил показать, что хозяин леса все-таки он. Наскочил на Эда с такой яростью, что тот не успел уклониться. Они схватились, будто обнялись. Когти зверя заскользили по стальным плашкам панциря Эда. Медведь заревел трубно, завыл в голос, а Эд, будто ушел внутрь его огромной косматой туши. «Что ж мы стоим?» — волновалась Азарика. Но какой-то старый, видавший виды вассал ее успокоил. «Так бывает на медвежьих травлях. Не беспокойся, Эд зря рисковать не станет, мы его знаем». Между тем медведью становилось тесно в железных объятиях человека. Он стал вертеться, повизгивая, даже делал попытки оттолкнуть от себя Эды. Но человек обрек зверя на гибель, и теперь ничто не могло спасти бедного хозяина леса. Медведь прекратил вой, стал конвульсивно кашлять, содрогаясь всем телом и отпихивая от себя упорного врага. Еще через некоторое время Мишка стал хлюпать, и вот уж его туша повалилась на снег волосатой горой а над ней стоял Эд, победитель. Его панцирная спина была измазана медвежьей кровью. Ликую от подбросил к соснам свой железный шишак. Старый вассал рядом с Азарикой качнул головой. Ах, сатана! Все-таки взял и удушил. Обратно ехали дружно. Хохотали, на перебой вспоминали борьбу с медведем. Теперь все вассалы, даже пожилые, с обожанием поглядывали на эда. Вот зачем был нужен бедный медведь, подумала Азарика. Приехав в Веринский замок, стучали по столу ложками. Медвежатинки хотим! Медвежатинки! Эд благодушно уселся во главе стола. Азарика повязала его полотенцем и подала таз вымыть руки. — Позвольте спросить вас, милейшие сеньоры, — начал он, — как случилось, что город Париж в рискованнейшем положении, а каждого из вассалов мои гонцы застают чуть ли не в теплой постели? — Мы присягали не городу Парижу, — насупился старый вассал. Мы присягали графу Парижскому. Значит, вы намеревались дождаться, пока язычники расправятся с Парижем, а потом примутся за вас? В таком случае возвращение графа Парижского не должно вас радовать. Вот мой приказ. Завтра мы выступаем, чтобы прорваться в Париж. Слышно было только жевание и треск разрываемых сухожилий. Кое-кто хотел просить хоть день отпуска распрощаться с домашними, все-таки война, но не посмел и залил вином свою печаль.